Глава 4. Неделя, отделявшая мою затворническую жизнь до выхода в свет, приурученного к дню рождению Таисии, пролетела так стремительно, что когда мне позвонили из салона красоты с напоминанием о записи на макияж и укладку, я первым делом уставилась на календарь. «Что? Уже? Так быстро? Но я еще не готова! В смысле, не готова снова увидеть его!» Но так как я уже согласилась прийти, а свое слово я привыкла держать, то в назначенное время оказываюсь сидеть в кресле стилиста, разрекламированного небезызвестной социальной сетью. Обычно я предпочитаю не тратиться на чудесное преображение, так как и сама неплохо управляюсь феном и румянами, но в этот раз почему-то посчитала, что моих умений будет недостаточно. Все же недавняя любовная неудача ударила по мне сильнее, чем я полагала, раз мне требуются дополнительные усилия, чтобы вновь почувствовать себя уверенно в его присутствии. Хотя, возможно, дело в словах Ильдара о том, что у его брата обычно не бывает проблем с сопровождением. Я ведь даже не думала о том, что Камиль может прийти на празднование не один. А что, если может? Вдруг я увижу рядом с ним великолепный аналог красавицы Лики. Удирать в туалет со слезами не входит в мои планы. Хватит им его провального 25-летия. В общем, я решила подстраховаться. Даже мелькнула мысль позвать с собой Тимофея, красавчика-тренера с телом Аполлона и взглядом преданной Хаски, с недавнего времени оказывающего мне знаки внимания. Но я быстро ее отмела. Слишком уж это жалкий ход. Достаточно будет голливудских локонов и платья, облегающего пятую точку, как латексная перчатка руку врача. «Пожелание к макияжу есть?» Интересуется девушка-стилист, закончив щедро орошать мою голову лаком. «Только одно, чтобы я не была похожа на отчаявшуюся проститутку и чтобы мое лицо не блестело, как сопля». «Я вас поняла». На ее лице не мелькает даже тени улыбки. Вот что значит серьезное отношение к работе. Но несмотря на явное отсутствие чувства юмора, Что-то мне стало вести на таковых. Свою работу девушка выполнила хорошо. К моменту выхода из салона мои волосы красиво пружинят. Лицо приобрело естественное сияние. А взгляд, который в последнее время стал тяжелым и угрюмым, вернул былую жизнерадостность. То, что нужно, чтобы возместить потерянную уверенность. До начала торжества остается около двух часов. Чего с лихвой хватает, на то, чтобы добраться до ресторана, где намечено празднование, и купить цветы. И даже времени на то, чтобы выпить кофе, остается. Прихватив букет голубых гвоздик, я захожу в кофейню по соседству и, заказав у стойки латы, прохожу к столику у окна. Расположившись там, еще раз оглядываю лицо в карманном зеркале, чтобы убедиться, что мне не показалось, и выгляжу я действительно жизнерадостно и свежо. «Какая встреча!» раздается смутно знакомый голос над столом. «Если бы я верил в знаки, то непременно бы решил, что это и есть знак». Задрав голову, я в течение нескольких секунд разглядываю мужика в дорогом костюме, не слишком вписывающемся в местный хипстерский интерьер, и никак не могу вспомнить, где я могла его видеть. «Виктор», подсказывает он, поняв, что рассчитывать на остроту девичьей памяти не стоит. В первую и последнюю нашу встречу мы беседовали по поводу сотрудничества. «Да, точно!» Киваю я, не труждаясь быть приветливой. Мне не нравится то и дело сталкиваться с людьми, не представляющими для меня интереса. «Вы меня преследуете?» Мужик смотрит на меня с почти отеческой укоризной. Мол, что за нелепое предположение? «Разумеется, нет!» В прошлый раз вы довольно ясно дали понять, что работа на меня вас не интересует. Я снова киваю, давая понять, что с того момента ничего не изменилось. Правда, я слышал, что из автосалона вы уволились. Отличное решение. Запустив руку в карман, он выкладывает на стол бархатистую визитку золотым тиснением. Это мой телефон, если передумаете. Уверен, что мы сработаемся. Я скептически смотрю на черный прямоугольник. «Еще один мамонт. Кто в наше время пользуется визитками?» «Раз уж вы обо мне столько знаете, то в курсе, что у меня уже есть работа». «В курсе, конечно», — улыбается Виктор. «Но работать у меня вам будет куда интереснее». В этот раз он не пытается раздражать меня долго и, склонив голову, ретируется. Я допиваю кофе и встаю. Вот и все, пора ехать». Взгляд падает на визитку, и я, сама не зная почему, засовываю ее в сумку. Наверное, потому что не люблю оставлять мусор на столе.